Говард, Говард, Филлипс, Лавкрафт. Лавкрафт, Даган. Я пишу в состоянии сильного душевного напряжения, поскольку сегодня ночью намереваюсь уйти. В небытие У меня нет ни гроша А снадобье, единственное, Благодаря которому моя жизнь Остается более или менее Переносимой Уже на исходе И я больше не могу терпеть Эту пытку Поэтому мне ничего не остается Кроме как Выброситься Из чердачного окна На грязную мостовую Не думайте, что я слабовольный человек или дегенерат, коль скоро нахожусь в рабской зависимости от морфия. Когда вы прочитаете эти написанные торопливой рукой страницы, вы сможете представить себе, хотя вам не понять этого в полной мере, как я дошел до состояния, в котором смерть или забытие Считаю лучшим для себя исходом. Случилось так, что пакетбот, на котором я служил в качестве суперкарго, подвергся нападению немецкого рейда в одном из наиболее пустынных и наименее посещаемых кораблями частей Тихого океана. Большая война в то время только начиналась, и океанская флотилия гунов еще не погрязла окончательно в своих пороках, как это случилось, немного погодя. Итак, наше судно было взято в качестве приза. А с нами, членами экипажа, обращались достаточно гуманно, как и подобает обращаться с пленными моряками по законам войны. Наши враги охраняли нас не очень тщательно, благодаря чему...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 ожидая, что появится какой-нибудь корабль или течение принесет меня к берегу обитаемой земли. Однако ни корабль, ни земля так и не появились, и я начал впадать в отчаяние, осознавая свое полное одиночество посреди мерно вздымающейся синей громады нескончаемого океана. Перемена произошла в то время, когда я спал, и мне неизвестны детали случившегося, поскольку сон мой, беспокойный и насыщенный различными видениями, длился довольно долго. Проснувшись, я обнаружил, что меня наполовину засосала слизистую гладь отвратительной черной трясины, которая простиралась вокруг меня настолько далеко, насколько хватало взора. Моя лодка лежала на поверхности этой трясины неподалеку от меня. Хотя легче всего представить, что первым моим чувством было изумление от такой неожиданной и чудовищной трансформации пейзажа, на самом деле я скорее испугался, чем изумился, ибо зловоние и черная гниль вокруг произвели на меня самое гнетущее впечатление». Мерзкий запах исходил от разлагающихся останков рыб и других с трудом подающихся описанию объектов, которые тут и там торчали из этой отвратительной грязи, образующей эту нескончаемую равнину. Вряд ли мне удастся описать словами угрюмый пейзаж, который окружал меня со всех сторон. Я не слышал ни звука, не видел ничего»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 в своей безоблачной ноготе, как будто они отражали это чернильное болото у меня под ногами. Забравшись в лежащую на поверхность трясины лодку и немного поразмыслив, я решил, что ситуации, в которой я оказался, может найтись только одно объяснение. Вследствие подводного извержения вулкана невиданной силы часть океанского дна поднялась на поверхность. Причем наверх были вынесены слои, которые в течение многих лет лежали сокрытыми под необразимой толщей вод. Протяженность этой новой суши была столь велика, что, как я не напрягал свой слух, я не смог уловить шума океанских волн. Не было видно и морских птиц, которые обычно в таких случаях слетаются в поисках добычи, каковую представляет собой мертвые морские организмы.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 Запах гниеющей рыбы сводил меня с ума, но я был слишком озабочен более серьезными вещами, чтобы обращать внимание на такие незначительные неудобства, и решительно направился к неведомой цели. Весь день я шел строго на запад, сверяя курс по отдаленному холму, поднимающемуся посреди этой черной пустыни. В ту ночь я сделал привал под открытым небом, а на утро продолжил свое движение к холму который, как мне показалось, почти не приблизился с того времени, как я впервые его заметил. Наконец, к вечеру четвертого дня я достиг подножия холма, который оказался гораздо выше, чем он виделся на расстоянии. Перед ним лежала пологая впадина, благодаря чему он еще более резко выделялся на фоне окружающего ландшафта. Я слишком устал чтобы сразу начать подъем, и прикорнул у окрашенного лучами заходящего солнца склона холма. Я не знаю, почему мои сны были в ту ночь такими безумными. Но еще до того, как убывающая, как-то странно изогнутая луна взошла на востоке, я проснулся в холодном поту, решив больше не засыпать. Слишком ужасные были мои ночные видения, чтобы я мог выносить их и дальше. И тут в холодном сиянии луны, я понял... Как опрометчиво поступал, путешествуя днем, переждав дневные часы в каком-нибудь укрытии, куда не достигали лучи обжигающего слепящего солнца, я мог бы сберечь немало сил для ночных переходов. И в самом деле сейчас я чувствовал себя вполне способным совершить восхождение, на которое я не решался перед закатом солнца. Подхватив свой тюк, я начал путь к гребню холма. Я уже говорил, что монотонное однообразие холмистого пейзажа наполняло меня неясным страхом. Но страх этот был пустяком по сравнению с тем ужасом, что я испытал, когда достиг вершины холма и глянул вниз, на другую его сторону. Моему взору открылся бездонный провал или, если угодно, каньон черные глубины которого не проникал свет луны, зашедший еще недостаточно высоко для того, чтобы пролить свои лучи за крутой скалистый гребень. У меня возникло такое чувство, будто я стою на самом краю мира и заглядываю в бездонный хаос вечной ночи, начинающийся за этим краем. В памяти моей пронеслись жуткие картины потерянного рая, и восхождение сатаны из проклятого царства тьмы. Когда луна поднялась выше, я заметил, что склоны провала были отнюдь не такими крутыми, как мне показалось вначале. Выступы и обнаженные слои породы образовывали хорошую опору для ног, благодаря чему можно было без особых проблем спуститься вниз. А через несколько сотен футов обрыв и вовсе переходил в пологий спуск. «Под влиянием импульса, который я и сейчас не могу до конца объяснить себе, я начал спускаться вниз, цепляясь за выступы скал и вскоре очутился на пологом склоне, углядываясь в стигийские глубины, которых никогда еще не достигал ни единый луч света. Почти сразу же мое внимание привлек странный предмет огромных размеров, расположенный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 Я вдруг совершенно отчетливо понял, что этот странный предмет тщательно оконтуренным монолитом, массивное тело которого несло на себе следы искусной обработки и, возможно, служило когда-то объектом поклонения разумных существ. Ошеломленный, испуганный и, тем не менее, испытывающий нечто вроде восхищения, присущего ученому или археологу, я еще раз внимательно огляделся. Луна, находившаяся почти в зените, ярко и таинственно светила над отвесными склонами, и в этом почти дневном сиянии мне удалось различить Что на дне каньона течет полноводная река Она извивалась и исчезала В противоположных его концах Попутно, едва не задевая мои ноги Мелкие волны на другой стороне ущелья Плясали у основания громадного монолита На поверхности которого я сейчас ясно видел Как надписи, так и грубо высеченные фигурки Надписи были выполнены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 Представляли собой изображения каких-то морских существ, очевидно неизвестных современной науке. но чьи расположившиеся останки мне довелось ранее наблюдать на поднявшейся из океана равнине.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 Гротескные, в степени недоступной, пожалуй, даже фантазии Эдгара По или Булвер Литона, Они были дьявольски человекоподобными в своих общих очертаниях, несмотря на перепончатые руки и ноги. Неестественно широкие и отвислые губы, выпученные стеклянистые глаза и другие особенности, вспоминать о которых мне и вовсе неприятно. Довольно странно. Но они, похоже, были высечены почти без учета пропорций. Например, одно из существ было изображено убивающим кита, который по величине лишь немного превосходил китобоя. Я сразу же отметил про себя гротескность фигур и их странные размеры. Однако мгновение спустя Решил, что это были просто боги Выдуманные каким-то первобытным Племенем рыбаков или мореходов Чьи последние потомки вымерли За многие тысячелетия до появления Первого пилдаунского человека Или неандертальца Охваченный благоговейным страхом Который вызывала во мне Эта неожиданно возникшая картина прошлого По своей превосходящей концепции Наиболее смелых антропологов И я стоял в глубоком раздумье. А луна отбрасывала причудливые блики на поверхность лежащего передо мной безмолвного потока. И вот тогда я внезапно увидел это. Почти без плеска, поднявшись над темными водами, оно плавно вошло в поле моего зрения. Громадное и отвратительное, как полифем, это подобие монстра из кошмарных снов устремилось к монолиту, обхватило его гигантскими чешуйчатыми руками и склонило к постаменту свою уродливую голову, издавая при этом поддающиеся описанию ритмичные звуки. Наверное, в тот самый момент...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 куда меня доставил капитан американского корабля, подобравшего мою лодку в открытом океане. Находясь в бреду, я очень многое рассказал, однако, насколько я понял, эти бредовые речи были оставлены без внимания. Мои спасители ничего не знали ни о каком поднятии дна в акватории Тихого океана, и я решил, что не стоит убеждать их в том, во что они все равно не поверят. «Уже потом я отыскал одного знаменитого этнолога и изумил его неожиданной дотошностью своих расспросов относительно древней филимистянской легенды о Дагоне, боге рыб, но очень скоро понял, что мой собеседник безнадежно ограничен и оставил попытки что-либо у него выведывать».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 Поклоняющихся своим древним каменным идолам И вырезающие собственные отвратительные образы На подводных гранитных обелисках и Я мечтаю о том времени Когда они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 Хувард Филлипс Лавкрафт Даган рассказ читал Михаил Стинский.